в собеседник дарит смысл. Собственно, психофилософия 2.0 и посвящена поиску ответа на вопрос, как помочь человеку создать гармоничную жизнь для других и для самого себя. Однако эта помощь начинается с того, что к вам приходит человек. Как вести себя? Что делать в этот самый первый момент? Полностью сосредоточиться на собеседнике, сделать его центром своего мира. Если человек пришел к вам со своими проблемами и конфликтами, то с этого момента и до ухода собеседника все остальное для вас должно перестать иметь значение. Существует лишь один способ помочь человеку отыскать собственные смыслы – сделать хотя бы на какое-то время его самого смыслом вашей жизни. Понимание собеседника это единственный смысл вашей жизни в момент беседы. Только при таком подходе человек осознаёт, что вы сами вырвались из суеты и, возможно, поможете вырваться ему. Только при таком подходе он вам поверит и вероятно раскроется. Только при таком подходе вы сможете его понять, а значит и помочь. Вот что пишет знаменитый американский психолог Карл Роджерс о профессиональной работе психотерапевта. Когда клиент обнаруживает, что кто-то другой с участием воспринимает его чувства, он понемногу становится способным слышать себя. Примечание. From искусства быть. Москва, АСТ, 2013 год. Страница 86. Конец примечания. Опытный психолог, на приёмах у которого были сотни, если не тысячи клиентов, размышляет о профессиональной работе. Но сделанный им вывод без сомнения пригодится и вам. Вы сможете обратить внимание человека на него самого только тогда, когда у вас получится абсолютно на нём сосредоточиться. Это очень важно. Если человек понимает, дни ощущает, что для кого-то превратился в центр вселенной, то он станет интересен и самому себе. И тогда он начинает исследовать самого себя, анализировать свои поступки. Результатами этих изысканий, то есть пониманием себя, он делится с вами. Ваша задача не навязать собеседнику ваше понимание его проблем, а вместе с ним попробовать разобраться. Как понимает эти проблемы он сам. Постараться стать не учителем-мудрецом, который всё понимает, а другом-собеседником, который вместе с пришедшим человеком разбирается в его ситуации.